Черно-белые плиты пола буквально дышали нравственной непреклонностью ее черно-белого величества королевы Виктории. С левой стороны стойка из серого мрамора, сейчас пустующая, но длинная и неприступная, как леса на перевале, дрифт За стойкой гардероб, с десяток кронштейнов с плечиками. Хотя все до одного пустые, старания лицо Администрация заблаговременно позаботилась об удобстве потенциальных посетителей. В глубине фае за конторкой – кабинетик, на двери которого красовалось одно единственное слово «охрана». В сочетании с пустой конторкой эффект получался довольно комический. Справа от меня – широкая мощенная серыми плитами лестница, а над головой – стеклянный купол, украшенный витражом в виде розы, храбро пытавшийся сиять сквозь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 и после решетки нажал еще три какие-то клавиши. «Здравствуйте, Элис!» — сказал он, и после короткой паузы зачастил. Пришел, мистер...» — охранник заглянул в журнал. «Кастро!» «Да, хорошо, понял. Так и передам. Элис? Насколько я помню, пила зовут Джеффри». Положив трубку, охранник царственно махнул в сторону кресел. Примерно таким жестом актеры просят зрителей приветствовать аплодисментами оркестр.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 В тон ей был подобран носовой платок, выглядывающий из нагрудного кармана. Висевшая на сером ремне большая связка ключей в купе со строгой прической делала молодую женщину похожей на надзирательницу элитной женской тюрьмы, какие существуют только в итальянских порнофильмах. Женщина заговорила и получилась так же, как с охранником. Ее голос перетасовал все имеющиеся факты, сложив их в новую картинку тембр был достаточно глубоким, чтобы взволновать слушателя, но ледяная интонация оборвала все фантазии и поставила меня на место. «Значит, вы нечисть изгоняете!» Тут же, причем без малейшего намека на злорадство, вспомнили слова Джеймса Дотсона. «Значит, вы шоумен!» Ну, дело привычное. Несмотря на мое природное обаяние, работа создает определенный стереотип, сквозь призму которого меня воспринимают окружающие.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 Мое рукопожатие вышло крепким и довольно долгим, и по теории должно было упорядочить первые впечатления. Я не медиум, по крайней мере, не из тех медиумов с лентами и колокольчиками, что умею читать мысли собеседника так же легко, как газету или заглядывать в будущее. Зато я достаточно восприимчив. Наверное, это профессионально. Мои антенны настроены на частоты, которые большинство обывателей почти не используют или осознанно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 готовит отчеты к концу месяца и принять вас не сможет. Он просил передать, чтобы вы немедленно приступили к работе, а потом прислали ему счет». Моя улыбка стала немного грустной. Похоже, здесь все пошло наперекосяк. «Боюсь, Джеффри, то есть мистер Пил, не совсем верно представляет, как изгоняют нечисть. Мне хотелось бы с ним поговорить». Элли стояла на своем, в голосе зазвенел лед.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 было произнесено весьма саркастически. «Пальто придется оставить вон там», – она показала на гардероб. «У нас строгие правила относительно верхней одежды и личных вещей. Фрэнк, пожалуйста, возьмите пальто мистера Кастера и дайте ему пропуск». «Без вопросов». Охранник снял с ближайшего кронштейна плечики и положил на конторку. «Я уже собрался устроить скандал, но ведь совсем не обязательно портить отношения окончательно».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 но перепродать украденное будет весьма непросто. Наши реликвии хорошо известны. Любой дорожащий репутацией антиквар и тем более аукционный дом потребует правоустанавливающий документ. На свой страх и риск действуют лишь скупщики краденного. Беседуя, мы свернули за угол, потом еще раз. Похоже, внутренняя часть здания подверглась такой же непостижимой и беспорядочной перепланировке, как мой офис. Мы будто обходили комнаты или несущие стены, которые не удалось снести, и после строгого величия фойе, бедности у убожества бесконечного коридора производили удручающее впечатление. Вот еще одна бетонная лестница, убогая копия центральной. Старший архивариус снова пропустила меня вперед. «Вы видели призрака?» Осторожно взбираясь вверх, спросил я. «Нет». Коротко, словно боясь сказать лишнее,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 Что же, я почти всегда знаю, когда поднажать, а когда лучше занять выжидательную позицию. И еще один поворот, и коридор стал шире, а внутренняя отделка чуть современнее. Мы шли по нему метров двадцать, потом увидели первую за все время пути открытую дверь. Похоже на офис свободной планировки, шесть более или менее ровно расставленных столов, на каждом по компьютеру, сбоку полки, заваленные документами и файлами.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 Шэрил Телемак, начальник службы ИТ. Шэрил очень яркая, смуглокожая и миниатюрная. На вид ей чуть за двадцать. Стиль одежды прелюбопытной. Балансируя на грани безвкусия, она явно предпочитает расшитые стразами топы от фондача и большое количество массивных украшений. «Ну, какому типу принадлежите вы?» – нахально спросила Шэрил. «Зануда, душка или чудик с фиксацией на анальной стадии?» «Разве по мне не видно?» – парировал я, снова пожимая руку. Ладонь уширил крепко и сильное, и я тут же почувствовал тепло, удивление и присущее юности озорство. Не девушка, а провод. Надо лишь угадать с напряжением. «Пользуйтесь свечами и пентаграммами?» – с любопытством спросила она. «Очень редко. Подобный атрибутик годится только для украшения витрин. Экономлю деньги клиентов».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 Она как раз по пятницам приходит. Фархат одна из помощниц Джона. «Элис?» – переспросил я. «Элис видела, что случилось?» «Конечно!» – усмехнулся Калидеру. «Такое не пропустишь. Все видели и слышали. По словам Шерил, я кричал, как...» «Мистер Кастер!» – спокойно позвала Элис. «Пойдемте со мной!» «Надо же!» «Тише мыши подкралась! Незаметнее ниндзя!» рика испуганно осекся.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 Отозвался к Лидеру. Кивнув Рику и Шерил, я вслед за Элис вышел в коридор и свернул за угол. Все двери, кроме одной, были открыты. В некоторых поблескивали застекленные оконца. После поворота тот же самый коридор воспринимался несколько иначе. Нечто подобное бывает, когда неожиданно отключается холодильник и слышно каждый звук. Наверное, попали в новое крыло. Сразу за поворотом две двери.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 «Мистер Кастер, пожалуйста, садитесь». Он указал на кресло, стоящее в максимальной отдаленности от стола, у самого порога. Я послушался, моя спутница даже не шелохнулась. «Спасибо, Элис», — пронеслось над моей макушкой. Та явно поняла намек, но никаких выводов не сделала. «Мне лучше остаться», — заявила старший архивариус. «Хотелось бы знать, чем все закончится».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 Сам я увидел ее лишь несколько недель спустя. А поточнее не знаете? В какой день заметили призрака? Конечно, знаю. Мой вопрос едва ли не оскорбил пила, который достал из ящика стола огромный грозбух с обложкой из мраморного картона, положил поверх книги учета и начал листать. Сперва я решил, журнал происшествий, изящный архаизм, обозначающий текстовый файл, но нет, это был настоящий журнал, Заполнены вручную. Возможно, работа в подобном месте вызывает повышенное уважение к традициям. «Вторник, 13 сентября». Перевернув грозбух, он протянул мне. «Вот, можете прочитать, если хотите». Я взглянул на страницу. Запись за 13 сентября занимала ее почти полностью, а почерк у Пила оказался очень мелким и убористым. «Нет, спасибо. Подробности вряд ли понадобятся». В любом случае, нападение на мистера Клидеру Рика произошло не так давно. Главный управляющий повернул к себе грозбух и проверил дату. В прошлую пятницу 25-го. Я задумался. Призраки для меня делятся на активных и пассивных, причем последние составляют 95% от общего числа. Мертвецы держатся особняком и в основном пугают своим присутствием, а не конкретными попытками навредить. Еще реже случаи, когда призраки из тихих вдруг становятся буйными. Что же, оставим пока это, сейчас куда важнее найти отправную точку. Вернемся к сентябрю», — предложил я. «Не делали ли вы каких-то приобретений в дни или недели, предшествующие появлению призрака? Какие еще события произошли в конце августа и начале сентября?»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 Мы были очень рады получить коллекцию, потому что ею активно интересовался ЦАЛ, то есть Центральный архив Лондона в Исслингтоне. Где она хранится? В одном из складских помещений первого этажа. Пока не зарегистрируем и не внесем соответствующие каталоги, к основной коллекции русские документы добавлены не будут. Можно мне потом спуститься и на них взглянуть? Потом?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 Плюс небольшая надбавка за опасность, потому что темноволосая девушка в длинном платье, похоже, любит жесткую игру. Пилу явно не понравилось то, что он услышал. «Извините, мистер Кастер», — начал главный управляющий, скользнув взглядом по моего пиджака, — «я не готов носить аванс за сомнительного вида услугу. Если вы всерьез говорите, что можете потратить целый месяц...»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 «Мистер Пил, я вовсе не отличаюсь медлительностью, просто такую работу по жесткому расписанию не выполняют». «А нельзя ли ускорить процесс?» В моем подсознании зазвенели тревожные колокольчики. «Можно», — признал я. «Но к экспресс-методам сразу прибегать не хочется, они а, непредсказуемо. То есть опасны». «Да, потенциально опасны». Главный управляющий неохотно кивнул.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 поинтересовался я. «Это он и есть», — ответил поднявшийся на ступеньку выше Рик. «Мы же в новое крыло переходим. Другой способ — выйти на улицу и обогнуть здание по периметру». Клидер остановился и показал на открытую дверь.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 Быстро и сосредоточенно перекладывающие книги из тележек на полки и наоборот. «Технический персонал», — пояснил Рик. «Отвечают за то, чтобы все предметы находились в определенном схеме расположения места. Другими словами, находят то, что запросили в читальный зал, вывозят, а потом забирают обратно. Адская работа! С ними тоже будешь говорить?» «Возможно, потом придется», — ответил я. Усложнять и без того трудную задачу совершенно не хотелось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 В воздухе ощущается его внутренняя мощь. Такие случаи редки, но их, как правило, не пропустишь. Тем временем я дошел до последнего куплета, беззвучно повторяя слова в такт жалобной музыке, будоражащей неподвижный воздух. «Сестрица Анна меня так любила, тра ля ля что ради мужчины в пруду утопилась, ля ля Неуловимая сила стала чуть явственнее, чуть ярче отпечатываясь на границах обращенного вслух сознания, но вместе с тем спокойнее и тише. Я чувствовал, как она скользнула по моей коже, словно орябь по поверхности холодного пруда. Будто призрак слушал, будто его притягивала музыка, не благодаря моей силе, а благодаря самой мелодии, которая чем-то завораживала. Я знал...